Ритуальный вечер дружбы вампиров и халдеев. Если коротко о сути, хитрые и бесчеловечные существа устраивают вечеринку, где убеждают друг друга в том, что они простодушные добряки, которым не чуждо ничто человеческое. Кто там будет? Из всех, кого ты знаешь, твои учителя. Ну и твоя соратница по учебе. Ты, похоже, по ней уже скучаешь. Гера там тоже будет, спросил я нервно. Причем тут Гера? А о ком ты тогда говоришь? — Локи принесет свою резиновую женщину.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 Таких рубашек у меня не было, я надел под пиджак хлопчатую бумажную футболку. Это даже хорошо, — думал я, — что Гера не будет, а то решит, что сильно влияет на мои вкусы. — Выглядишь, как настоящий вампир, — одобрительно сказал Митро. Он тоже был одет в черный, но куда шикарнее, чем я. Под его смокингом был черный пластрон и крохотная бабочка из алого муара. Он благоухал модным одеколоном New World Order от Гэп.